Глава 9 в Неаполе. Только в феврале месяце дотошный царский резидент Абрам в е с и л о в с к и й наконец проведал, что находится царевич в Вене, и донес об этом царю. Его надо было теперь из-под цесарского крылышка выманить, и выманить не напугавший, иначе все дело могло провалиться. К тому же всюду говорить стали уж очень много, что отец с сыном в ссоре. И послал царь п ё т р гвардии капитана Александра Румянцева с тремя офицерами, Шушериным, Степаном Сафоновым, да с Иваном князем Мещерским, чтобы в Вене царевича схватить, да в Мекленбургию к нашим войскам доставить. Однако они опоздали. Из Вены капитан Румянцев отписал, что царевича уже раньше в Тироль вывезли. Капитан Румянцев и в Тироль поехал, и инкогнито в деревне под замком Эренбергом жил три дня, к о т до чего дознался. Возвратился он назад в Вену, доложил, сомнений быть не могло, там царевич в Тироле, в замке спрятан. Теперь надо было другой маневр применить. давить на императора карла и петр приказал веселовскому добиться личной аудиенции у цесаря карла VI, т р е б о в а т ь прямой выдачи царевича цесарь стал отнекиваться вертеться а тем временем велел перевести царевича т а й н о в неаполь в замок сантальм и опять поскакал царевич с паспортом австрийского офицера с о п р о в о ж д а е м ы я секретарем Кейлем да Фросинюшкой под видом п о ж а через Инусбрук, Мантую, Флоренцию, в Неаполь, на синий Неаполитанский залив. И чем дальше убегал царевич, тем труднее ему становилось. Гнев отца он чувствовал издали. Только одно средство оставало, чтобы заглушить страх — жесточайшее пьянство. — Я употребляю всевозможные средства, — доносил цесарю секретарь Кейль, — чтобы удержать наших от частого неумеренного пьянства, но, увы, совершенно тщетно.